Глава д е в я т н а д ц а т а Взлет команды «Рэдбулл». После того, как в конце 2008 года на Гран-при Бразилии Льюис Хэмилтон в первый раз стал чемпионом мира, все в «Формуле-1» сходились в одном. Доминирование британца продлится долгие годы. двадцати т р 2 х л е т н и й парень победил в битве не только с м а т е р а м и профессионалами, такими как напарник по Макларен Фернандо Алонсо, но и с ребятами нового поколения – например, с постоянно прогрессирующим дуэтом немцев, Себастьяном Феттелем и Ника Росбергом. Льюис считался безоговорочным лидером, и все говорило о том, что он будет штамповать чемпионство за чемпионством, что способных обыграть его в Формуле-1 нет, и кроме того, именно болид Макларен превосходит все остальные машины. Но подобные предположения о начале эпохи Хэмилтона оказались ошибочны. В 2008 году Льюис был бесспорным первым номером автогонок, теперь же его ждала четырехлетняя полоса относительных неудач. Эти четыре года, проведенные вне подиума чемпионата, британец будет пытаться понять, в какой же момент он свернул не туда. Как и почему молодой пилот, у которого в буквальном смысле весь мир был в руках, превратился в середнячка, никто не знал. Правда заключалась в том, что с 2009 по 2013 год Его команда Макларен выпала из числа лучших, и решение Льюиса прекратить рабочие отношения с отцом сыграло не в пользу гонщика. В 2008 году болиду Макларен не было равных. Теперь же команда едва поспевала за бурно прогрессирующий Red Bull Racing. Кроме того, л ь ю и с а больше не помогал отец, который на протяжении всей карьеры сына оберегал его и поддерживал. Хэмилтон уволил Энтони в начале 2010 года, и без него повторить успех сезона 2008 станет очень трудно. Тогда многие эксперты говорили, что Льюис оказался не так и мудр, и теперь его, похоже, ждет провал за провалом, ведь одному ему не справиться с давлением. Другие побаивались, что мальчик начал слишком задирать нос и без Энтони, который всегда направлял и оберегал сына от ошибок. Льюиса поглотила светская жизнь. Доля правды в этих обвинениях была. Я согласен, что Льюис старался найти свой собственный путь и позволить себе сорить деньгами он тоже, конечно, мог. Но Хэмилтон не превратился в плейбоя. Он продолжал быть верным Николь Шерзингер, о б з в е з д е с которой встречался с 2007 года и не швырял деньги на ветер, как про него говорили эксперты. Разумеется, гонщик обзавелся роскошным домом и покупал себе шикарные машины и дизайнерскую одежду, но это нормально для успешного молодого спортсмена. Своим статусом он никогда не кичился и уж точно не был избалованным ребенком, как некоторые 23-летние псевдозвезды английской футбольной премьер-лиги, не буду показывать пальцем. Но поддержки и мудрых советов отца Льюису, похоже, действительно не хватало. Кроме этого, для Хэмилтона начался непростой период в Макларен, когда в апреле 2009 года его многолетний наставник ушел из команды. Наверное, именно Рон Деннис сыграл главную роль в карьере Льюиса. Заключив с совсем юным мальчиком контракт, он помог ему взойти на вершину. Теперь, с уходом Денниса, который решил плотнее заняться новым автогоночным проектом Макларен, Хэмилтон лишился человека, которому на петле й не доверял больше всех. Так что, учитывая изменения в гоночной и вне гоночной жизни Льюиса и напор Рэдбул, чья машина превосходила остальные, период относительного спада и разочарований для Хэмилтона, вероятно, был неизбежен. Но все-таки поверить оказалось сложно. Мало кто ожидал, что на четыре последующих сезона британец превратится в середняка. И мало кто ожидал, что он в определенном смысле впадет в немилость. С 2009 по 2013 год Хэмилтон был королем без короны. Льюис, в сущности совсем еще мальчишка, который, как предполагалось, будет брать рубеж за рубежом, обнаружил, что путь к славе ему преградил другой новичок – Себастьян Феттель. После завоевания короны в 2008 году результаты Льюиса в следующих четырех сезонах выглядели так. Пятое место в 2009, четвертое в 2010, пятое в 2011 и четвертое в 2012. Очевидный спад после сезона 2008, и статистика не врала. Испытывающий проблемы гонщик выступал за испытывающую проблемы команду. Да, я знаю, что в 2013 году в своем первом сезоне за «Мерседес» Льюис снова станет четвертым. Но тогда уже забрежил з лучик надежды. По крайней мере, гонщик понял, что хорошие времена скоро наступят благодаря инвестициям и темпам развития немецкой команды. В Макларенже с 2009 по 2013 год было ощущение, что команда постепенно сдувается, и оно нашло отражение в результатах напарников Льюиса в те годы. Больших успехов не удалось добиться почти никому, только д ж е н с о н Баттон в 2011-м выдал фантастический сезон, прервав череду неудач. В остальном же показатели товарищей Хэмилтона по Макларен оказались даже хуже, чем у нашего героя. В 2009 году Хейки к о в а л а й н и н набрал лишь 22 очка, у Льюиса их было 49. В 2010-м Баттон завоевал 214 очков, а Льюис – 240. В 2012-м Баттон заработал 188 очков, тогда как Льюис – 190. Исключением стал сезон 2 0 1 1 когда напарник превзошел Хэмилтона. Дженсон набрал 270 очков против 227 у Льюиса. Но даже этого не хватило, чтобы вернуть титул в Стан Макларен. Баттон занял второе место, уступив непобедимому Феттелю из Рэдбул. После того, как в 2008 году титул завоевал Хэмилтон, в 2009 чемпионом стал Баттон, благодаря великолепным результатам за Браун Мерседес. Пока Льюис продолжал чахнуть в середине таблицы, безговорочным хедлайнером стал Феттель, взмахнувшийся на статус легенды. Немец выигрывал чемпионат четыре раза подряд – в 2010, 2011, 2012 и 2013. Последний раз, когда Льюис, перейдя в «Мерседес», привыкал к новой машине и новой команде. Хэмилтону, этому прирожденному победителю, всегда готовому к битве, несомненно было сложно переваривать четыре сезона доминирования молодой немецкой суперзвезды. Тем более, что Себастьян отобрал у Льюиса рекорд, став самым юным чемпионом мира в истории Формулы-1. В 2010 году Феттель был на шесть месяцев младше Льюиса, когда тот выигрывал свой первый титул двумя годами ранее. Эра Хэмилтона, которая, казалось, началась в 2008 году, когда британец в прекрасном стиле завоевал чемпионство, была внезапно прервана. Освободившийся вакуум заполнил Феттель как единственный бесспорный лидер на тот момент. Звездный молодой немец один за другим взял четыре титула, пока Льюис испытывал проблемы со стабильностью и скоростью на своей машине, явно уступавшей болидом новой команды-фаворита Red Bull, за которую как раз и выступали Феттель и его напарник Марк в э й б е р Мельбурнский этап открытия сезона 2009 в конце января прозрачно намекнул, чего в ближайшие 10 месяцев нам стоит ждать от Формулы-1, и, учитывая, что через год Льюис передаст эстафету Вундеркинда, В частности, обозначил угрозу, которая все активнее исходила от Феттеля. Завоевать второй титул подряд х э м и н т о н у не удастся. Благодаря потрясающему сезону в болиде Броун-Джипи, корону у него отберет д ж е н с о н Баттон. Соединение ума Баттона и мускулов его Броун, ведь Броун по-английски означает мускулы, позволили пилоту из с о м е р с е т а в великолепном стиле выиграть долгожданный титул. Доминирование баттона было таким безоговорочным что чемпионом он фактически стал еще за один гран при до конца сезона, который закрывался в бразилии, где д ж е н с о н а и его команду броун джипи официально награждали титулами чемпиона мира и кубка конструкторов. Это была первая в карьере баттона п о б е д а в чемпионате и десятая для британских гонщиков за всю историю формулы 1 н е забудем отметить, что этот случай стал первым, когда два разных британских гонщик и завоевали корону два сезона подряд. Показательно, что второе место за Дженсоном занял Феттель, который выступал за «Рэдбул» вместо ушедшего из спорта Дэвида Култхарда. Сезон оказался для Хэмилтона отрезвляющим, так как болиды Макларен уступали машинам «Рэдбул» и «Браун-Джипи». п р е в о с х о д с т в о этих двух команд поспособствовали изменения в техническом регламенте, которые должны были привести к увеличению количества обгонов, а значит сделать автогонки зрелищнее. Довольно сложные технические новшества, из-за которых у Льюиса начался кризис в результатах, лучше всего резюмированы на официальном сайте Формулы-1. Отличное описание в простых словах гласит «Формула-1 вернулась на слики, у команд появилась возможность использовать систему восстановления кинетической энергии KERS, что потенциально позволяло выигрывать 0,6 секунды на круге». Изменения в аэродинамике были призваны облегчить обгоны, для чего на кузовах машин запрещены некоторые детали. Больше всего выгоды команды извлекли именно из новых требований к аэродинамике, а также запрета на тесты по ходу сезона, потому что и Браун, и Тойота, и Вильямс подхватили идею использования двойного диффузора. На сайте отмечается также, что запрет на проведение тестов осложнил положение команд, у которых не было двойного диффузора. хотя через 4-5 гонок они и смогли догнать лидеров. Однако к тому времени в чемпионате уже уверенно лидировал Баттон. Великолепный британец выиграл 6 из первых 7 гонок, проиграв лишь однажды Феттелю в Китае. Дженсену повезло выдать такой потрясающий старт, потому что во второй половине сезона 2009 Себастьян набрал отличную форму и выиграл у Баттона 3 гран-при, включая финальный в Абу-Даби. Победное шествие Дженсона в начале сезона принесло ему корону, но уже тогда стало очевидно, если Феттель начнет сезон так же, как закончил предыдущий, остановить его будет невероятно сложно. И все же отдадим должное Льюису. Во второй половине сезона в своем Макларен он одержал две победы в Венгрии и Сингапуре. Это было подтверждением, что Хэмилтон по-прежнему отличный гонщик, просто его машина уступает болидам соперников – О чём свидетельствует и победа Броун в Кубке Конструкторов со 172 очками, тогда как пилоты Макларен завоевали лишь 71. Эта пропасть в 101 очко наглядно демонстрирует трудности, с которыми Льюис столкнулся в 2009 году и продолжил сталкиваться в 2010. В сезоне 2009 он в итоге занял пятое место, а на заключительной гонке в Абу-Даби сошёл на д д в а а ц т о м круге, хотя гонку британец начинал с Поула, показав лучший круг в квалификации, а с машиной, казалось, все было прекрасно. В конце сезона на пресс-конференции после Гран-при Бразилии Хэмилтон рассказал, что думает о своем выступлении. «Невероятный год для меня поделился Льюис с журналистами. Иногда становится ужасно сложно, но мне кажется, этот сезон изменил меня как человека, во многом потому что теперь я чемпион мира». Наверное, за этот год я лучше понял и оценил, какой з а х в а т ы в а ю щ е й может быть Формула-1 и какие вызовы она порой нам бросает. Хотелось бы верить, что за сезон я вырос как личность и уж точно как гонщик. Но во многом я остался в с е тем же Льюисом, никогда не сдаюсь, и для меня важно, чтобы рядом были мои родные и близкие, и моя команда. В первой же гонке следующего сезона я снова брошусь в бой. Побыстрее бы уже она состоялась. Межсезонье всегда длится так долго. Меня очень радует наш прогресс, ведь он значит, что в 2010-м мы будем более конкурентно способными. Оптимистичное заявление для пилота, который только что отдал заветную корону своему соотечественнику Дженсону Баттону. И действительно ироничное, если вспомнить фразу Льюиса о важности того, чтобы родные и близкие были рядом. Ведь в начале сезона 2010 Хэмилтон порвал рабочие отношения с отцом, уволив его с поста своего менеджера. Об этом неожиданном решении Льюис рассказал в начале марта 2010 года, накануне гонки открытия сезона в Бахрейне. На пресс-конференции после Гран-при гонщик объяснил этот шаг. «Папа будет скучать по Формуле-1», — сказал Льюис журналистам. «Это мое решение. Другие важные вещи требуют его внимания, но я просто больше не хочу, чтобы моим менеджером был отец. Потом я найму кого-нибудь на его место, но торопиться некуда. Папа закончит некоторые незавершенные дела и уйдет». К сожалению, он не научился разделять отношения на личные и рабочие. В последние три года мы встречались с несколькими менеджерами, но ни с кем я не почувствовал себя комфортно. В какой-то момент просто понял, что многие вещи могу сделать и сам. У папы много разных дел, он хочет добиться успеха в другой сфере, он амбициозный человек. Льюиса спросили... одобрил бы э н т о н е то, что перед самым открытием сезона сын со своей девушкой Николь уехал на романтический уикенд в Лос-Анджелес. «В карьере так часто бывает. Ты очень строг к себе и делаешь в первую очередь то, что полезнее для физической формы, а не для психологического состояния», — сказал у Льюис. «Я решил, что будет лучше, если я поеду в Лос-Анджелес. Так я и сделал». Уикенд был просто потрясающий. Мне очень понравилось. Мы развлекались, ели всякие вкусности и просто отдыхали. Это очень важно, по-моему. Иногда как раз таких вещей не хватает. В предыдущие две недели было столько стрессов из-за тестов и общения с прессой, да еще все узнали обо мне и отце. Куча всего произошла. Мне просто нужно было забыть обо всем этом. Выключить телефон. Эти пару дней мы словно жили другой жизнью. И так классно, как сейчас, я себя еще никогда не чувствовал. Неудивительно, конечно, что двадцатьд пяти л е т н и й парень хочет сам распоряжаться своей жизнью, но все равно становилось очень грустно. Ради того, чтобы его мальчик смог достичь вершины автоспорта, Энтони сделал все возможное. Он шел на жертвы и отдавал этому делу всего себя. Теперь сын вырос и решил продолжать карьеру без его помощи. Некоторые считали, что Льюис просто стал думать о себе слишком много и попал под чары своей звездной девушки. Но Энтони потом заявил, что дело было не в этом. В 2011 году он объяснил журналистам из «Дейли Миррор». «Не поверю никогда, что Николь могла сказать Льюису «Уволь отца, начни сам принимать решения». Наоборот, уверен, что ей было бы больше по душе, если бы мы продолжили отношения. Николь, любящая, уважает других, и семья для нее очень важна. Мы отлично знаем друг друга. Несколько раз она останавливалась у нас, мы вместе ужинали». У нее очень близкие отношения с родными, и она стала частью и нашей семьи тоже». Но все же Энтони признал, что ему оказалось сложно принять такое решение сына, и добавил, «Льюису действительно нужно было стать независимым. Правильно ли он поступил тогда?» «Наверное, нет. Я бы на его месте сделал иначе, но все получилось так, как получилось, и, если честно, могу сказать, что перемены пошли нам на пользу. Когда-то это должно было произойти». Кто-то из нас должен был сказать: "Мы больше не будем работать вместе". И этот кто-то не я. Карьера сына единственное, что меня волновало, больше ни о ч е м я думать не мог. Пока Энтони не было рядом, Льюису предстояло пережить несколько плохих сезонов, но те неудачи с л е г к о с т ь ю можно списать как на отсутствие мудрых советов отца, так и на превосходство болидов р e д b u l л над McLaren, несмотря на все неурядицы в 2010 году. Хэмилтон выиграл три гонки, всего на одну меньше, чем Феттель, ставший чемпионом. Было очевидно, Льюис по-прежнему лучший гонщик Формулы-1, просто машина у него неконкурентно способная. Напарником Хэмилтона по Макларен стал действующий чемпион мира Баттон, которого по необъяснимой причине не оставили в команде, когда Мерседес покупал Броун. Следовательно, в том сезоне за Макларен выступали одновременно чемпионы двух последних лет. Первую победу в 2010 году Льюис одержал в конце мая на Гран-при Турции и сразу же выиграл снова в Канаде через две недели. Потом в конце августа он победил в бельгийском СПА и претендовал на титул до самой последней гонки сезона в Абу-Даби в середине ноября. Победителем в итоге стал Феттель, завоевавший свою первую корону. Однако сопротивление, которое оказывал Льюис, чья машина уступала болиду «Рэдбул», подтверждало его высочайшее мастерство и право называться одним из величайших гонщиков Формулы-1 за всю историю. В той гонке в Абу-Даби Хэмилтон стал вторым, а третьим на подиуме оказался его напарник по Макларен Баттон. Теоретические шансы победить в чемпионате перед Абу-Даби были у четверых пилотов: у Феттеля, Хэмилтона, у э ь б е р а и Алонсо из ф e r r a r i На 47-м круге Льюис показал лучшее время, но в борьбе за титул опередить Феттеля не смог. Второе место по итогам сезона занял Аллоунсо, благодаря тому, что стал седьмым в Абу-Даби, а третьим год закончил в э б е р занявший в заключительной гонке восьмое место, что позволило ему опередить Льюиса, оставшегося четвертым. Учитывая, что весь сезон машина Хэмилтона уступала болидам конкурентов, к достижению британца следует отнестись с уважением. Хотя его собственное нескрываемое разочарование мы услышали на пресс-конференции после гонки, когда Льюис поделился своей точкой зрения на итоге сезона. «Для нас год получился не очень-то успешным, но я искренне поздравляю Рэдбул и Себастьяна. Они действительно классно работали весь сезон и заслужили эту победу на все сто. Мне кажется, конец года у нас с Дженсоном получился отличным. Весь сезон мы делали все, что могли, и я хочу сказать большое спасибо всем парням на базе Макларен за то, что они не сдавались. Следующий год будет успешнее». На самом ли деле Льюис верил в то, что говорил, или просто подогревал ажиотаж? После поражения в 2010-м мы в следующем сезоне с тяжелым сердцем смотрели, как Хэмилтон пытается догнать «Рэдбулл». Их машины становились все совершеннее. Так стоит ли удивляться, если и в 2011-м Феттель и Уэбер еще дальше оторвутся от Льюиса и всех остальных соперников? Хэмилтона это, несомненно, зливо. После триумфа в 2008-м году должна была начаться эпоха его доминирования. но сначала в 2009-м появился Баттон в своем Броун, а теперь, похоже, пришла Эра Феттели из Рэдбулл. Перед открытием сезона 2011 в Мельбурне Льюис старался не показывать отчаяние, отмахиваясь от Рэдбулл, как от какой-то компании, которая делает напитки. На пресс-конференции перед Гран-при Австралии он с уверенностью заявил журналистам, что его коллектив Макларен способен догнать и обогнать выскочек из Рэдбулл, Наши команды намного дольше выступают в Формуле-1, чем они, Red Bull. У нас есть победная история, которой мы хотим соответствовать. Очень-очень долго на вершине были мы с ф е р r a r i а теперь появились новички, которые сбросили нас оттуда. Но я не сомневаюсь, что команды сделают в с е возможное, чтобы снова подняться наверх. Red Bull это не производственное предприятие, а компания, которая делает напитки. Понимаете? Компания, которая делает напитки. Против всей истории Макларен и Феррари. Не знаю, какая у них цель. Мы, например, стремимся стать более крупным производителем, как f e r р а р и И в Формуле-1 уже очень давно. Макларен – чистокровная гоночная команда. Сильно сказано. Но сможет ли Хэмилтон ответить на вызов брошенный ему Рэдбул в первой же гонке в Австралии? Или эти слова окажутся лишь красной тряпкой для команды, чье название переводится как «красный бык»? и лишь еще сильнее замотивирует Рэдбул, которая будет готова свернуть горы, чтобы заставить Ильюиса замолчать. Именно это нам и предстояло выяснить.